Глава 9. Мальчик. Роды начались раньше, неожиданно для всех и в первую очередь для меня. Встав утром, я чувствовала себя хорошо, разве что малыш в животе был непривычно тих. Не обратив на это внимания, я умылась, оделась с помощью Ама и отправилась на завтрак, отмахнувшись от мужа, пытавшегося поносить меня на руках. Да, я сейчас похожа на гигантский арбуз на ножках, но это не повод Эти самые ножки не напрягать. Стоило только появиться в малой столовой, как вдруг по моим ногам побежало что-то тёплое. Не поняла, опустила глаза вниз и увидела растекающуюся ложецу под ногами. Пока хлопала глазами, перед моим лицом возникло перекошенное лицо супруга. "Инесса!" срывающимся голосом и на пол дворца. "Ой!" только вырвалось у меня. Так, к нам подскочила Клавдия и принялась командовать. Роженицу срочно в кабинет, Васирису сейчас вызову. Роженицу, вскричал Ам, заставляя меня снова подпрыгнуть. Да, роженицу. А если ваше величество вы промедлите, то роды принимать будем прямо здесь, пригрозила она ему. Меня молниеносно подняли на руки и куда-то побежали. Ам так впечатлился, что нес меня практически на вытянутых руках. У меня же создавалось ощущение какой-то нереальности происходящего. Такое впечатление, что все это не со мной. Я должна была рожать как минимум через два цикла, но никак не сейчас. Снег уже растаял, и я надеялась до родов отправить Виталину с командой за первой в этом году партии женщин. И не успела. Вечно у меня все не как у людей. По дороге в родильную палату Амиан и шипел на охрану, построил пару подчиненных, попавшихся по пути, и послал к Лефу Таралия, который бежал рядом и пытался дать какой-то совет. Я же молчала, прислушиваясь к себе, пока вроде бы ничего не болит. «Это вообще законно, что при родах ничего не тянет и не колет? Или это потом, позже все плохо будет?» Муж стремительно влетел в палату, и завертелся на месте, не зная, что делать дальше. «Поставь меня!» – попросилась на пол, считая, что так схватки начнутся быстрее. Король лишь раздраженно сжал зубы, ожидая, когда нас догонят компетентные люди в белых халатах и синих бахилах. Через минуту в палату вошла Клава, следом за ней бежала Виталина, и еще через пару секунд показалась Василиса. «Ваше Величество, поставьте роженицу на пол!» Твёрдо сказала Клава. Когда Ам отресательно покачал головой, она добавила: "На ваших руках ей будет неудобно тужиться". Король смирился с диктатурой врачей и так и сгрузил меня на пол. С облегчением выдохнула, чувствуя напряжение внизу живота. Василиса кивнула на дверь на другом конце комнаты, и я открыла её. Я уточки посеменила туда. Ам был отправился следом, но был остановлен Клавой. «Ваше Величество, если что-то пойдет не так, то мы вас сразу позовем», – мягко сказала она. «Инесса?» – он вопросительно посмотрел на меня с отчаянным выражением лица. «Подожди здесь. Если что, девочки сразу объявят тревогу. Все будет хорошо», – улыбнулась и зашла в оборудованный зал. «Нечего мужчине здесь делать, тем более королю, которого ничего не сдерживает». Например, увидит он мою кровь и порвёт девчонок как химичков, собирая их потом по запчастям. Стоило двери закрыться, как Витарина зарядила в неё нехил из густок магии. "Это зачем?" спросила, поморщившись от короткой схватки. "Это чтобы твой муженёк не слышал твои крики и не разнёс тут всё", пояснила подруга, переодеваясь в голубой костюм. Изольда недоумела, прищурилась я. Она кивнула витко. «Я здесь вообще нахожусь в качестве сдерживающей силы». «А саму ее куда унесло?» Полюбопытствовала, натягивая ситцевую рубашку. «Не знаю, я ее сегодня еще не видела», — Виталина задумалась. «Ох, не натворила бы она чего-нибудь во благо общества в наше отсутствие». Я начала медленно ходить по палате, как научила меня Василиса. «Юти присмотрит», — это завалась Клава, включая приборы. Да идуся с сердцем сегодня в двореце, понадеялась, Вита. Схватки были какими-то вялотекучими, поэтому из кулапа заставили меня приседать, прыгать на воздушной сфере и вообще твердили, что движение это жизнь. Через час усиленных тренировок живот прихватывать стало сильнее и чаще. А может, водички живой? спросила, отдышавшись от очередной схватки. Тебе нельзя, отмахнулась Клава. У тебя раскрытие 5 пальцев, рожать придётся самой. Так как обезболивающее закаливание на тебя не подействовало, а зери обладает побочным эффектом в виде мгновенного засыпания. После того, как в очередной раз мой живот закоменел, я решила, что рожать во сне это не так уж и плохо, по крайней мере, не больно. Вон, медведицы на земле зимой рожают во сне. И никаких тебе схваток, никакой боли. А тут всех мужиков дурным словом вспомнишь, пока рожаешь. Ё-моё, вырвалось у меня, когда раскрытие было уже 7 см. С обратной стороны двери послышался неясный шум, и Виталию пришлось применить ещё и блокирующее заклинание. Теперь дверь в палату не вынесет даже Тар Ирц, с которым вторая леди королевства была сопоставима по силе. Первое место в негласном рейтинге занимал, конечно, Ам, так как умел пользоваться магией, как никто другой, и был быстр и ловок, а также оттачивало свое мастерство практически ежедневно. Вита и Ильджи были первыми по применению грубой силы, но мужчина и Фиона почему-то больше всех на свете боялись. Изольду – третье место, Евдокию – второе, и меня – первое. Уж не знаю, чем я им так не угодила, но простые жители планеты считали, что раз мне подчиняются самые непонятные и страшные силы мира, то я представляю собой нечто вообще запредельное. Разговоров ещё добавилось после того, как полтора цикла назад я, прогуливаясь по городу в сопровождении мужа и охраны, случайно снесла зайкой половину каменной ограды городского рынка. А всё потому, что на улице резко опустился сэш который соскочился по хозяину. Я от неожиданности взвыла косу, махнув при этом рукой. Лезвие инструмента задело ограду, и вот охранник каким-то чудом успели отскочить, а то пожало бы премяком к Лэфу. Вид, пошли его величеству вестник, что с королевой всё хорошо, а то через минуту стена рухнет, попросила Клава. С руки подруги тут же сорвался светлячок, И через несколько секунд за дверью стало тихо. Боюсь представить, как переживает муж. Я в последнее время просыпалась ночью от того, что он сидит на кровати и на меня смотрит со страхом, как будто я вот сейчас испарюсь куда-нибудь, и он останется один. Приходилось успокаивать. Клава провела с ним несколько бесед, рассказывая о том, как всё будет происходить, без кровавых подробностей. И дала несколько книг по младенцам для изучения: как перенать, массажи делать, чем кормить, когда прикорм будет вводиться. Сжала зубы, стараясь не застонать, когда пошла очередная схватка. Ну уж нет, не пикну даже. Буду рожать молча, как партизан. Иначе мой благоверный почувствует мои крики и реально кинется меня спасать. А потом ещё и откажется мне второго ребёнка делать. А я уже я хочу второго. Узи показала вроде как мальчика, а я ещё девочку хочу, парочку даже. Пингвинчиком по палате я проходила ещё час. Меня периодически складывали на кушетку и проверяли, всё ли идёт по плану. Всё шло. На раскрытие было уже 10 пальцев, но потуг не было. Консилиум девочке решили ещё ждать. Потуги начались на раскрытии в 12 см. Когда схватки уже шли одна за другой, что я там говорила, что буду молчать, как пеон в подвале, орала как резаная. За стеной снова послышался шум, который вскоре стих. "Мальчик", спокойно выдала Клава, а когда ребёнок выскорзнул из меня и истошно закричал, отошла немного в сторону и через минуту добавила: "5.200 богатырь" Шестьдесят три сантиметра. И уже честенького водрузила мне его на обмякший живот. Скосила глаза на маленького и удивленно подняла брови. Почему он синий? Неверяще смотрела на черноволосого круху, которого снова подняли с меня и переложили на соседний столик, чтобы одеть. Ладно бы детенок был просто синий. А то он аж светился густой лазурью. А нам почем знать? Главное, что здоровый. Клава, быстро справившись, положила мелкого рядом со мной. Василиса обработала меня, обмыла живой водой, и там, где болела раньше, уже перестала тянуть и дергать. Виталина отправилась в Величка, что, мол, можно будет заходить через несколько минут, пока девчонки все вокруг чистили закринаниями». «Не дай бог в их положении хоть капельку крови пропустить, их же коротче твертует». А я не могла наглядеться на своего синенького родненького мальчика. На глаза навернулись слезы. Пришлось громко шмыгнуть носом, отчего только что успокоившийся малыш сморщил носик, приготовившись снова разрабатывать легкие. Прижала его сильнее к себе и принялась напевать. Мелки тут же успокоился и заморгал, уставившись на меня светлы голубыми глазками. Я тут же расплакалась снова, краем глаза отмечая, что Этерина снимает заклинание с двери. Такое ощущение, что я только что переступила какую-то грань, за которой хода обратно нет. Моя жизнь с появлением этого ребёнка уже навсегда изменилась и никогда не станет прежней. Вина Раздался громкий вопль, стоило снять ограничение со входа. Он подлетел ко мне, упал на колени и обнял моё заплаканное лицо дрожащими ладонями, пристально вглядываясь в него. Оторвала руку от ребёнка и погладила пальцами напряжённый подбородок мужа. Всё хорошо, улыбнулась ему. Мне уже не больно. Он её молча кивнул. и, наконец, перевел взгляд на сына, рассматривая его, запоминая, какой он. — Такой маленький, у него твои глаза! — восхищенно высказал он свое мнение через некоторое время. — А тебя не смущает его цвет в целом? — спросил он, так как мне все же было непонятно, отчего мой ребенок светится синим. — А какой он должен быть? — нахмурился новоявленный папаша. Зелёный, к примеру. Нет? У вас в мире дети рождаются зелёными? Король нахмурился ещё сильнее, сеเรียс понять, чего я от него хочу. Нет, поматала головой. У нас в стране дети рождаются чаще всего розовыми. Как странно, только покачал он головой. А у вас какого цвета были новорождённые раньше? Наконец дошла я до интересующего меня вопроса. Тут от стены отошёл Тарлий. и низко поклонился, благоговейно смотря на ребёнка. «Ваше Величество, лесные женщины рожали зелёных таров и серых ларов, других детей не было», – развёл она руками. «А мой тогда в кого?» – удивилась я своими уставшими мозгами, перевела взгляд на покрасневшую изорду, выглядывающую из-за мужа. Вопросительно посмотрела на неё, отчего девушка закусила губу и выразительно покосилась на дверь. "Говори", рявкнула мать у соснувшей было ребёнок, тут же проснулся и истошно заорал. Пришлось срочно успокаивать. "Ну, это Изольда смоฉо на пошаркала ножкой, и ребёнок взял энергию яйца яжи. А так как яжи это забытые боги воды, то теперь маленький принц будет по-веривать стихии воды как своей собственной", призналась она наконец. "Так протянула я. И теперь у нас будет вечной сеньи наследник трона, и дал со мне его цвет. Но в этот момент для меня это было почему-то важно. Нет, Изорд быстро поматала головой. Цвет будет такой же, как у его величества. Через Ирида уже поменяется. А глаза тоже поменяются, ужаснулся Амиа. Нет, нет, глаза будут, как у её величества. Встреца Сейрен интересовалась ясновидящее. Ам еле слышно выдохнул и дарил ему эти глаза. Хотя да, глазки у моего мальчика были большие и красивые, обрамлённые пушистыми ресницами. Как назовём? тихо спросила, понимая, что почему-то они озаботились заранее списком имён. Хм, Торли снова выступил вперёд. Ваше величество, «Имя следующего в роду мальчика прописано в родовой книге первого рода. Имя каждого представителя каждого рода вписано в родовую книгу родами много тысяч лет назад». «О, как!» – обрадовалась я отсутствию дилеммы. «И как зовут нашего ребенка в этой книге?» «Простите, Ваше Величество, Тарли и снова низко поклонился. «Родовую книгу первого рода может открыть лишь король». Я посмотрела на Ама, который задумчиво кивнул охране, и те испарились из палаты. Может, немного расслабился, но я возмущённо посмотрела на Клаву, которая судорожно убирала запачканную ткань, которой обтирала маленького. Амиау углядел несколько пятен крови, и на его руках проступила шерсть. "Успокойся", схватила его за руку. "Без этого никак. Всё хорошо. Я же бессмертная." Он тяжело задышал и хрипло выдавил из себя: "Я бы не хотел это проверять". Откнулся носом в мои ещё влажные от пота волосы, глубоко вдохнул и принялся покрывать их мелкими поцелуями. Я так боялся. Мне оставалось только гладить его по плечу и ждать, когда его страх пройдёт. Я бы тоже переживала и изводилась, рожая он здесь вместо меня. Чем более после того, как все нюансы прочувствовала на себе, в ваше величество послышалось от двери, а мя оторвался от меня, я обернулся. Охранник подошёл и притянул большую и толстую коробку, отводя при этом любопытный взгляд от наследника. Король принял тару, открыл её и извлёк толстую книгу в золотом переплёте. Пролистал где-то до середины и замер. Ну, не томи, как его зовут? поторопила я его он бросил на меня быстрый взгляд сглотнул и перелистнул страницу снова замер на этот раз улыбаясь его зовут Атеа как океан что омывает три материка Эфиона в голосе сквозила гордость Атеа по катал имени языке примирая к своему заснувшему мальчику мне нравится Мы еще посидели с полчаса в освободившейся от всех палате, тихо переговариваясь, как будто боясь разрушить наш только что созданный уникальный мирок, в котором мы оказались. Атеа смешно сопел и морщил носик, изредка кряхтя. В палату тихо вошла Василиса и еще одна девушка, которую я до сих пор не видала. «Ваше Величество», – тихо шепнула она, – «это Александра». Она жена вашего охранника Тарахеда и дипломированная няня. Она будет помогать вам присматривать за его высочеством. Девушка тут же поклонилась, с любопытством высматривая ребёнка. Я кивнула, принимая помощь. Действительно, на первых порах будет сложно справиться с ребёнком, тем более он у меня первый. В общем, через полчаса мне научили правильно давать сыну грудь, а затем объяснили основы гигиены. Спросили относительный распорядок дня и возможность ночевать в семейной паре в смежной с детской комнате. По поводу детской я ничего не знала, так как планировала, что Милки будет жить с нами в одной комнате на первых парах. Но он, как ни странно, идею в раздельном проживании поддержал, сказав, что подвесит над кроваткой средилку и всегда будет знать, когда сын проснется. «Ну ладно, у меня еще день будет, чтобы дитя потискать». Домой в родные краревские комнаты нас отпустили только к ночи и ещё раз проверив здоровье меня и краревского наследника в итоге по коридорам дворца Ами они усмеяя а Саша любовна придерживала головку Атея за ней прёлся охранник и по совместнительству мушни они тархет теперь был официально представлен в качестве охраны к наследнику престола в подготовленный за время моих родов детской И когда все успели, я еще раз накормила сына, уложила спать и отправилась в купальню, где для меня уже была подготовлена подогретая живая вода. Амея помог мне раздеться, и я со вздохом наслаждения опустилась в воду. Все неприятные ощущения в организме тут же сменило легкое щекотка, означающее, что вода меня активно лечит и восстанавливает. Я прикрепил маячок к оты на первую историю от его жизни, важно сообщил мой муж, только что обнаруживший в себе отклонения в спороноидальными наклонностями. Насколько? ахнула Яна, наблюдая за входящим в воду супругом. Но что? Думаешь, мало? Ты права, как только выйдем отсюда, поставлю на 200, в полно на ещё большую крайность. Зачем? Что-то конкретнее спросить я не могла, так как язык отнялся. Во вдруг он потеряется, или с ним что-то случится, или на него кто-нибудь нападёт, или Стоп, положила мою кругладую ложечку ему на губы, за что тут же получила поцелуй в руку. Кто на него собрался нападать? Ам задумался на секунду. Враги, уверенно сообщил он, целуя теперь уже мои пальцы. Так Я, прищурившись, принялась изучать с мужем на предмет необратимого помешательства, случившегося с ним за то время, что я рожала. Ам, начала осторожно. А что бы ты сделал, если бы на тебя напали? Кто? нахмурился он. Враги, припомнила я. Я бы обездвижил их заклинанием, недоуменно сообщил он. А во сколько лет ты выучил это заклинание? задал она вводящий вопрос, надеясь на возвращение короля в адекватную реальность. Вдевять к мури сообщил он: "Аме, я похож на бестолковую дурочку". Вопрос, конечно, неоднозначный, так как иногда я себя вообще слабоумной чувствую, но муж штаб этом не знает. "Нет, что вот ты?" горячо возразил он. "Ты самая умная на свете". "Отлично", согласилась с его некомпетентным мнением. Тебя я тоже считаю очень умным и мудрым. Так вот, по совокупности всех этих признаков, наш сын никак не может быть идиотом, не способным выучить заклинание обездвиживания до десяти лет. Припомнила я генетический расклад, умалчивая о поговорке, что природа на детях отдыхает. «Наш сын самый умный из всех», – твердо и старикой гордости заявил мне благоверный. Так вот, Моячок на самом умном и смешлёном ребёнке Ефиёна будет висеть до 20 лет максимум, чтобы он не чувствовал себя под колпаком, непреклонно сказала я. И к тому же, если ты его не снимешь сам, то я попрошу это сделать Дусю. Но и Адам ребёнка на воспитание року. У него чудесно получается воспитывать будущих королей, насмешливо приподняла уголки губ. Хорошо. 20 лет. Я понял. Ами она сыпался, но я была уверена, что он прислушается к моему мнению.